Глава двадцать шестая. Разница. Кайран делегар В свое следующее пробуждение Клоудея была все еще слаба. Жар время от времени поднимался снова, но девушка уже норовилась соскочить с постели и вернуться к полноценному уходу за Стефаном. Пришлось ограничить время пребывания сына в нашей спальне до получаса после каждого кормления. Во время второго визита лекарь подтвердил верность моего решения. Он сказал, что дела, леди Деллигар, идут на поправку, но все равно ей нельзя пока переутомляться. Супруга хоть и сопротивлялась, обзывая меня домашним тираном, но быстро уставала и много спала. Каждый раз я боялся, что глаза откроет не моя загадочная иномирянка, поселившаяся в теле жены а настоящая Клаудия. «Клава, как ты?» — осторожно спросил я, откладывая книгу в сторону, когда услышал, что красавица, отдыхавшая рядом со мной, проснулась. «Это все еще я, Кайран. Ты просто смотришь на меня с таким опасением во взгляде, как будто я могу вдруг начать кричать и кусаться». С мягкой усмешкой произнесла девушка, суетливо поправляя сбившиеся во сне волосы. «Ты недалека от истины. Если бы вернулась Клаудия, то, скорее всего, вопль из-за того, что я лежу в ее постели, услышали бы и на другом конце леса». Ответил я, поправляя подушки под спиной Клавы, чтобы ей было удобнее сидеть. «Тебя отнести в ванную?» уточнил «Я» отправляя магический сигнал на кухню, чтобы поскорее принесли ужин. «Нет, не нужно. Честно говоря, мне сложно привыкнуть к тому, что ты со мной так возишься. Не могу сказать, что мне не нравится, но все это смущает. Давно не чувствовала себя настолько беспомощной. Да и у тебя наверняка есть дела поинтереснее, чем сидеть здесь», сказала Клава а потом снова зашлась в коротком приступе кашля. «Ты заболела из-за меня. Будет честно, если я о тебе позабочусь. У меня нет ничего важнее, чем твое здоровье. Да и просто приятно быть рядом с истиной», признался, улыбнувшись девушке. «Странная вещь, это ваша истинность. Получается, что у тебя привязка к этому телу, и неважно, кто внутри» задумчиво произнесла красавица, глядя на меня. «Это не так. В связи с Клаудией мне как будто чего-то не хватало. Не зря же я не мог вернуть свой обычный облик. С тобой все чувствуется по-другому», — честно ответил я. «Знаешь, мне кажется, что не только твоя жена виновата в том, что у вас ничего не получилось. Ты тоже не сильно-то расстроился, когда узнал, что в ее теле Теперь другая душа. Я понимаю, что она далеко не подарок и сильно достала тебя. Но все равно, когда любят, то склонны прощать любые недостатки, отозвалась Клава. В этот момент в комнату вошла горничная с перекатным столиком, заполненным едой, что избавило меня от необходимости что-то говорить. Я подал Клаве халат, и отнес ее к столу. Оказалось, что моя честь честюля очень не любит есть в постели, поэтому как только появились силы, она попросила о том, чтобы переместиться хотя бы на кушетку к чайному столику. За ужином мы оба ели молча. Эта загадочная девушка умела показать мне ситуацию с другой стороны, о которой я раньше не задумывался. Получается, что я и правда никогда не любил Клаудию. Иначе не испытывал бы радость от новости о том, что она теперь в другом мире. Наверное, я должен был стыдиться подобного отношения к бывшей супруге, но не получалось. Все то хорошее, что я чувствовал по отношению к этой особе, умерло даже не в тот момент, когда я застал жену в постели с другим, а когда она раз за разом пыталась навредить моему нерождённому на тот момент ребёнку. Этого не принять, не простить я просто не могу. Клава совсем другая. Рядом с ней моя собственная душа понемногу отогревается. Мне хочется изучать её, нравится смотреть за аккуратными скупыми жестами, за тем, как она заботится о Стефане. Родной матери сын был не нужен. А эта девушка готова была драться со мной, когда решила, что жизни малыша грозит опасность. Воспоминания о том, как она пнула меня в портальной комнате, вызвали у меня улыбку. «О чем ты подумал?» — полюбопытствовала Клава, заметив перемену в моем настроении. «О тебе. Ты говорила, что была уже зрелой женщиной в своем мире. Сколько тебе лет?» — уточнил я. «Шестьдесят три», — забавно скривившись, произнесла жена. «Как и прежние Клаудии». «А внешне вы похожи?» — поинтересовался я. «Сколько ей?» — удивленно спросила Клава, едва не поперхнувшись чаем. «В своем мире я была не просто зрелой женщиной, а пожилой. Моя жизнь клонилась к закату, и выглядела я соответственно». А Клаудия слишком молодая для этих лет, поразила меня ответом жена. Какая у вас продолжительность жизни? настороженно уточнил я. У всех по-разному, но в среднем до сем лет, наверное. Есть это угожители, которые доживают до ста и немного более. Но это огромная редкость, ответила Клава, вызывая у меня острое сочувствие. На Этерре все не так. «Отпущенные годы зависят от дара, но даже у самых слабых магов речь идет о трех-четырех сотнях лет. Это даже страшно, жить так мало», — ужаснулся я. «Да я бы не сказала. Просто когда знаешь, что тебе отпущено меньше, то, как правило, просто стараешься все успеть». «Кстати, как быть со мной? У меня магии нет. Значит, я тут быстро состарюсь?» «А каким магом была Клаудия?» — уточнила Клавя. «Она очень посредственный бытовик. Из чего ты взяла, что у тебя магии нет? Я ее в тебе чувствую», — честно сказал я, удивляясь своим ответом супругу.